245. Если дать человеку всё то, что он желает иметь в мире земном, то духовная жизнь человека прекратится. Сознание утонет в вещах материального мира, и времени на устремление в область высшего дух уже не будет. Поэтому от времени до времени отнимаются от людей вещи, дабы видели, что можно жить и без вещей. Дабы знали, что рабство у вещей и свобода духа несовместимы. Вопрос о непривязанности к вещам вопрос важный. Допущено владение вещами, но без привязанности к ним. Или, как сказано: владейте всем, но ничего не считайте своим. Так можно уничтожать дракона личной собственности. Не сама по себе вредна собственность, но страшна она связанностью сознания, которую порождает. И человек, привязанный тысячами нитей к предметам его окружающим, сознанием своим с ними и пребывает. Можно представить себе такое сознание за пределами вмещения, наполненного вещами, которыми владеет, когда не остается уже места ни для чего иного. Многое из того, чем владеем сознанием, Требует заботы и внимания постоянных. Чем большим владеем, тем больше забот, тем больше внимания и тем менее остается времени для жизни духовной. Люди, с головой погрузившиеся в мир личной и призрачной собственности, высшего мира не знают. Не знают они и жизни духа. Дело совсем не в богатстве и бедности, но в отношении к вещам – которые имеем. Богатому труднее войти в мир духа, чем верблюду в игольное ушко. Аполлоний Тианский был богат. Будда был царским сыном и имел все. И это не помешало ни тому, ни другому сохранить полную свободу от власти вещей и богатств. Но для сознания в жизни духа еще не утвердившегося Богатство будет концом и смертью души, ибо захваченный в замкнутый круг материальных явлений, слабое сознание не будет уже в состоянии из него вырваться и будет кружить по нему как белка в колесе, пока спасительная карма не лишит его всего того, чем владеет. Трагедия в том, что даже смерть не освобождает малые сознания от власти над ним привычной собственности. В мире, тонком, не освободившейся от вещей на земле, сознание с ними же и в их окружении и пребудет. Ибо мир личной собственности вещей, который имеет в сознании человека, существует, но не в космосе. Потому прежде всего хорошо усвоить себе истинное место земных вещей в общей схеме жизни, их предел и ограничений. Хорошо понять, что они нужны лишь в жизни земной, и ею, и длитностью её обусловлено право на владениями. После они не нужны. Потому хорошо перед смертью раздать всё, чтобы сознанию, уходя в мир, тонкий уже не было ими связано. И от них освободилось хотя бы таким путём. Хорошо думать, что ничто не принадлежит нам. А если чем и владеем, то лишь временно, с тем, чтобы всё передать это дальше. Вещи личного обихода полезно уничтожать в избежании смешения излучений. Много не полезных эманаций хранят в себе старые вещи, особенно сильные. Старая одежда сжигается. Зачем распространять заразу? Правильно сохранять вещи и предметы, оставшиеся после людей высокого духовного уровня, и даже почитать их священными, ибо насыщены они благою аурой. Но чем насыщенны вещи злых и порочных людей, надо найти правильное и законное место всему, что вокруг, иначе малые монеты могут заслонить солнце. Конечно, личные вещи остаются в пользовании человека. Нельзя и вредно иметь общую одежду и прочее, но и иметь вещи и пользоваться ими совсем не значит быть их рабом и сделаться человеком, которым вещи владеют, но не человеком владеющим вещами, в этом всё различие. Об освобождении от власти вещей следует думать слишком много рабство